Глава третья. Тайна древних якорей. Первое открытие будущего болгарского ученого, совершенное им в итальянском Палермо. В 1967 году известному сегодня болгарскому историку Божидару Димитрову было 22 года. На тот момент он спортсмен, дайвер и моряк рыболовного траулера, интересующийся историей. Поэтому, когда в один прекрасный день его траулер причалил в Палермо, Божедар помчался не в ближайший портовый бар, а в местный музей. Вспоминая тот день, историк рассказал мне, что, осматривая экспозицию музея, увидел 28 каменных плит весом от 30 до 200 килограммов. Местный смотритель с гордостью пояснил ему, что это древние каменные якоря второго тысячелетия до нашей эры, Свидетельство раннего судоходства у берегов Сицилии. В VII веке до нашей эры эти типы якорей заменили деревянные, современные формы с двумя лапами зацепами. Деревянные якоря опускались на дно благодаря каменному или свинцовому штоку, так называется перемычка на якоре. С такими деревянными якорями корабли ходили до I века нашей эры пока на смену им не пришли железные якоря. Будущий историк был потрясен не столько тем, что узнал историю эволюции якорей, сколько тем, что 28 якорей в Палермо объявлены самой большой коллекцией якорей в мире. Под водой, а он погружался с 1959 года, Божидар видел сотни таких каменных якорей близ Созополя, Несебра, Масляного Носа, Китона, Ахтополя и других древних черноморских городов. Просто он не знал, что они собой представляют и насколько древними являются. Почему болгарское побережье буквально усеяно якорями? Вернувшись в Болгарию летом 1968 года, Божедар Димитров убеждает видного Бургасского археолога профессора Михаила Лазарова организовать археологическую экспедицию на край Сазопольского острова Святого Кирика. Только тем летом они обнаружили более 60 якорей. А по сегодняшний день со дна моря на этот остров поднято более 700 якорей. Они разделены на две самые большие якорные коллекции в мире – в Национальном историческом музее в Софии и в музее в Созополе. Солидные коллекции имеют также и музеи Шабле, Каварне, Балчики, Варни, Несебри, Поморья и Бургасе, Приморск, Китани и Царева. А в Ахтополе хозяин одной из местных гостиниц выставил большую частную коллекцию древних якорей на двух этажах своего отеля. Огромное количество древних якорей у берегов Болгарского Черноморского побережья доказывает интенсивное судоходство в этом регионе. Известно, что и в древности, и в средние века земли у берегов Черного моря, Скифия, нынешняя Южная Россия Украина, Фракия и Мизия, сегодня Болгария, являлись основным источником сырья для Средиземноморских островов, городов и государств, таких как Крит, Микены, Афины, Рим, Византия, Венеция, Генуя, Османская империя и, прежде всего, ее столицы – Стамбула. Корабли перевозят зерно, кожу, копченую и соленую рыбу, дрова, металлы, соль, мед и другие продукты и сырье. Это суда вместимостью от 50 до 250 тонн. Соответственно, они оснащены якорями, вес которых варьируется от 30 до 200 килограммов. Древнее каботажное плавание – подарок современным археологам. Любопытно, что эти якоря обнаружены только на окраинах древних портов Болгарского побережья, а в Украине или в Румынии таких находок на морском дне почти нет. А ведь по крайней мере половина судов, ходивших в Черном море к Босфору от берегов нынешних Крыма, Южной России, Южной Украины сократили бы свой путь вдвое – если бы взяли курс напрямую через середину Черного моря к Босфору. В чем причина того, что они выбирали гораздо более трудный маршрут вдоль болгарского берега? «Тайны нет», — утверждают люди, понимающие в мореплавании. Древние боялись открытых водных пространств. Даже итальянцы из Венеции и Генуи называли Черное море «Маре Маджоре» — «Большое море». Лишенные островов, даже относительно небольшое расстояние между Крымом и Босфором, им казалось очень большим, и они страховались, чтобы иметь возможность вовремя укрыться от шторма, пополнить запасы и так далее. Поэтому плавание было каботажным вдоль берегов. Мореплаватели старались не потерять берег из виду, ориентируясь по характерным линиям прибрежных гор, которые они хорошо знали. В шторм они находили убежище в портовых заливах древних поселений на современном болгарском побережье. Когда якорные веревки не выдерживали порыва бурных ветров, каменный, деревянный или железный якорь оставался на дне. Это и является причиной того, что морское дно на болгарском побережье буквально усеяно якорями. К радости современных подводных археологов.